Ситрик шел через лес, пока совсем не выбился из сил, запах дыма уже вскоре перестал преследовать его, и он вышел обратно к морю, чтобы пойти вдоль берега, однако шум пенистой волны убаюкивал его. Он тащил свои ноги, желая оказаться как можно дальше от злосчастного лагеря, но все же остановился, прислонившись к сосне, а после опустился в пушистый лишайник и мох. Голова раскалывалась от боли. Вскоре Ситрик уснул и проспал до вечера, пригретый теплым уже летним солнцем. За день у него успела обгореть неприкрытая шея, а проснулся он от звериного чувства голода. Зато боль в голове отступила, прекратив точить и туманить разум. Вспомнив, что он так толком и не проверил вещи, Ситрик развернул свой плащ. Все отрезы до да гребешок, завернутые в один из них, были на месте». Он коснулся гребешка, проверяя, нет ли на зубчиках крови. Несколько дней и ночей он не мог посмотреть на него. Точно успокаивая себя и свои мысли, он провел гребешком по волосам, хотя те были слишком коротки, чтобы и запутаться. После он переложил подарок в кожаный мешочек на поясе, чтобы тот был ближе к телу. В лесу и на болоте Ситрик смог накопать съедобных кореньев, лопуха и рогоза, да набить ими брюха. Наелся кислицы, наконец, задобрив голод. Вернулся на берег и, снова опустившись в траву и мох, принялся думать, стоит ли идти сегодня дальше, пока не село солнце, или остаться здесь. Место показало Ситрику достаточно безопасным. Правда, то было днем, а ночью полезет всякое зверье, так что придется не спать у костра. Зато здесь не было людей. Все же он пошел дальше с полем рыб и ладей, по левую руку да навстречу закатному солнцу, убегающему от сколь. Ситрик почувствовал и себя солнцем, ведь ему также приходилось вечно бежать и вечно прятаться в тумане, как в облаках, надеясь, что волки, взявшие его след, отстанут и не тронут его. Но вечно была погоня. А если и не вечно, то первым пойдет светило, оказавшись в громадном темном брюхе». Ситрик не знал, где он и как далеко он, оскан. а ноги несли его все дальше и дальше, подрагивая от усталости и напряжения. Когда начало темнеть, он все же остановился, отыскав удобное для ночлега место недалеко от берега, сухое на небольшой возвышенности, но скрытое от ветра крупными корнями старой сосны. В мешочке Ингвара Ситрик помимо пары серебряных дирхемов, ложки и бусинки нашел кресало и кремень, развел огонь. Крупные ветки для костра пришлось рубить топором велунда. Памятуя о том, что Конун-кузнец говорил о характере лезвия, Ситрик невесело усмехался. Не такой судьбы мастер желал своему детищу. Не кровью приходилось ему насыщаться, а лишайником и корой. Устроившись в теплом плаще, Ситрик смотрел на огонь, становившийся в надвигающейся ночи все более красным и ярким. Звенели, донимая комары, и парень подбрасывал в пламя зеленые еловые ветки, чтобы отпугнуть мышкару дымом. Свежие побеги елки он ел, чтобы унять вновь запросивший пищи желудок. Оставшиеся с вечера корени рогоза он запек на костре и с удовольствием доел. В краткие моменты жизни он был рад тому, что в его судьбе раз за разом находилось место сухим носкам и теплой еде. Ночной лес полнился самыми страшными звуками. На болоте поблизости громко вопила «выпь» низким мужским голосом, от которого холодели пятки. Кричала сова. В темноте ходили звери, блуждая свирепыми, но пугливыми тенями так близко, что ситрик видел зеленые отблески костра в их глазах. Парень подкладывал в огонь все больше дров, чтобы светом и треском напугать нежданных гостей. Хотя гостем-чужаком на самом деле здесь в обители зверей был он. Давненько не приходилось ночевать в лесу в одиночку. Однако за столько дней пути он успел свыкнуться с дикостью и своим бродяжничеством. Он был один, и другом его теперь был лишь огонь, говоривший с ним на одном языке. Почти всю ночь он не спал, лишь дремал малыми урывками. Это спаться после днем на берегу моря на нагретых солнцем камнях было проще и спокойнее. Главное не забыть укрыть плащом шею и лицо. На рассвете лес начал затихать. Звери, что бродили поблизости, наконец исчезли. Лишь прошел однажды огромный лось, неся на своей голове красный венец, украшенный ошметками окровавленной кожи. Как поднялось солнце, Ситрик наконец уснул, сидя у костра. Так прошел он еще три дня, меря шагами извилистую береговую линию. Это Холь знал, как пройти напрямую, сократив расстояние. Но Ситрик боялся заплутать в лесу, а потому шел день ото дня, не упуская из виду моря. Часто он видел на воде купеческие суда, но те были слишком далеко от суши, чтобы кто-то с борта мог заметить странника на берегу. На четвертый вечер своего одиночества он уже привычно устроил на земле гнездо из еловых веток. Ему везло не натыкаться на особенно злых в эту пору медведиц и рысей. У звериного народа была пора молодняка. Может, он и сам мог отогнать медведя огнем, как это делал Холли, но вот уже четыре дня он боялся думать о пламени внутри себя. Кажется, огонь был куда сильнее его самого, и парень был к нему не готов. Ситрик жевал смолу лиственницы, какую набрал по пути, и смотрел на костер. Вскрученной из беристой мисочки закипала вода. Полуголодное состояние стало привычным, терпимым. Верно, он и целый день смог бы прожить вовсе без еды. Это была очередная полусонная ночь под старым ясенем, в которую приходилось отпугивать затаившихся в темноте хищников криком и огнем, а комаров — едким дымом. За короткой ночью холодной и шумной следовало долгое утро, напоенное росой и смущенное зарей. Ситрик спал, свернувшись, как кошка, когда почувствовал на своем лице что-то чуждое. Не продирая глаз, Он потянулся рукой к щеке, намереваясь снять, быть может, упавшую на лицо ветку или мокрый лист, но пальцы его коснулись чего-то шершавого и теплого. Ситрик тут же проснулся и с визгом отбросил в огонь гадюку за полшую под плащ, пока он спал. Он вскочил на ноги и уставился на прыгающую по углам змею, пытающуюся уползти прочь. Руки его затряслись, однако Ситрик вытащил из-за пояса топор и быстро опустил его на змею, разрубив ее пополам, а после срезал голову, продолжающую сжимать и разжимать широкие челюсти. Парень выругался и принялся водить рукой по телу, боясь, что змея была не одна. Но все было чисто. Он принялся спешно тушить огонь, намереваясь скорее уйти, но, подняв сверток вещей, обнаружил в них маленького ужа. Ситрик бросил на землю пожитки, взвыв. «Быть может, это совпадение». Да уж не так страшен, как гадюка. Но что если Ракель нашла его, чтобы отомстить? Ситрик осмотрелся, а после остановил взгляд на корнях имхе под ногами. Чем дольше он смотрел, тем больше видел страшного копошения в земле и жухлой листве. Почва шевелилась и ходила ходуном, полная с черными и пестрыми тварями, вонючими ужами и ядовитыми гадюками. Ситрик зажмурился понимая, что все это ему мерещится. Однако, когда он открыл глаза, змеи никуда не исчезли. Они ползали кругом костра и согретые им земли, опутывая длинными телами корни могучего старого ясеня. Ситрик прислушался. Помимо привычного уже шума близкого моря, он различил новый звук, похожий на свист и пение куда более высоких волн. Неожиданно с раскидистых ветвей ясени на него посыпалась древесная крошка. Ситрик тряхнул головой и, наконец, оторвал свой взгляд от подвижной земли и уставился на ствол ясеня. Дерево точно цепью было опутано бесконечно длинным и крупным телом змеи, черным, блестящим зелеными и красными всполохами в жидкой заре, повисшей над миром. Ситрик медленно поднял взгляд от тулова змеи, Из листвы на него уставилось четыре глаза, два ясно-горящих золотым огнем и два слепых, потухших под полупрозрачной коркой белого бельма. Одна из рогатых драконьих морд, та, что была зрячей, подалась вперед, спускаясь по стволу дерева. Ситрик отскочил, крепче сжав в руках свой топор. Змея спускалась все ниже и ниже по стволу, сбрасывая кольца громадного тела вниз корням. Присмотревшись, Ситрик понял, что дракон был один. Два змеиных тела сплелись так плотно, что срослись, превратившись в двуглавого змея. Слепая голова опускалась следом за зрячей, беспрестанно вываливая раздвоенный язык и пробуя воздух на вкус. Жалко убивать такого юнца! Прошипела златоукая голова, и в голосе ее парень узнал Говор Ракель. — Долго ж тебя не было! — бросил храбря Ситрик. — Соскучился по мне. — По тебе, Ракель? — Брось. — Я Хёк. прошипела змея. — Мне обретить скрываться под этим именем. Надоело. Дракон точно не собирался нападать. Он медленно сполз на землю, бросая одно срощенное кольцо телес за другим. Костер окончательно потух от ядовитой слюны, что капало из раскрытой пасти хёк. Ситрик пятился, отступая все дальше в лес. С деревьев посыпались мелкие по сравнению с драконом змеи. Сплетаясь клубками, они ползли следом за драконом, опутывая его громадное тело точно паутина. Они сворачивались в пляшущие клубы, обезумев. Слепая голова обвилась вокруг зрячий, и дракон, подобрав и уложив свое тело массивными кольцами, вытянулся вверх, нависая над Ситриком, как дерево. Толщиной со ствол корабельной сосны и было туловище змея. Хёк зашипела, брызгая ядом. «Я убью тебя, огненная птица!» Прошелестела она и взревела, обрушиваясь вниз. Ситрик, ожидавший того, отпрыгнул. Зубы Хёк вонзились в землю, и змеица недовольно поднялась, бросая вниз пуки выдранного мха и корней. Слепая голова, принадлежавшая ее мужу, ожила и принялась куда быстрее сучить языком, зашипела. «Убей его! Я не вижу его, но чувствую. Он здесь, здесь, здесь!» Повторила Хёк и бросилась в сторону, туда, куда отскочил Ситрик, спасаясь от удара. Дракон повернул головы, отыскав золотыми глазами парня, и снова обрушился, намереваясь схватить зубами. Ситрик вновь увернулся, юркнув за дерево, и когда неповоротливая голова Хёк вонзилась в ствол дерева, он выбросил вперед топор, вгоняя его в челюсть змеицей. Теплая кровь потекла из раны, и узор на лезвии топора окрасился красным. Дракон взревел на два голоса так, что птицы, прежде затаившиеся в ветвях, взлетали и падали, сраженные страхом. На них тут же набрасывались клубки змей, копашившиеся в земле и у хвоста дракона. Хёк подняла голову и, быстро обогнув дерево, снова набросилась на ситрика. Тот успел отскочить и убежать в сторону, но острый край клыка задел его плечо, оставив неглубокую рану и распоров рубаху. Ситрик вскрикнул от боли, мигом почувствовав на губах привкус яда, каким Ракель опоила его тогда, чуть не прикончив. Его повело, но он устоял на ногах. «Убью!» — шипела Хёк. Она разъявила пасть, вытягивая из кали громадные зубы, из которых струями сочился яд. По туловищу от челюсти бежала тонкой рекой бордовая кровь. Ситрик рванул вниз, поднырнув под голову змеи. Хёк, кажется, не могла усмотреть его здесь. Он ударил топором по сплетенному туловищу, обвитому мелкими змеями, как кольчугой. Дракон вздрогнул, но Хёк не сразу поняла, где ее противник, и Ситрик успел нанести второй удар, глубже и сильнее первого. Чешуя змеицы для топора он была не тверже осеннего льда на луже. Змеи шипели и опадали на землю, соскальзывая из-за потекшей по телу крови. Дракон вывернулся и, увидев у своего туловища Ситрика, набросился на него так яростно и безумно, что своими клыками оцарапал самого себя. Парень снова успел увернуться. Голова его соображала быстро. Но и она не успевала удивиться проснувшейся в теле ловкости. Морда Хёк уже была перемазана в крови, но Ситрик знал, что такими мелкими ранами ее не одолеть и не прогнать, лишь разозлить. Надо решать дело иначе. Пока Хёк все сжалило деревья и землю, пытаясь достать Ситрика, быстро перебегающего от одного ствола к другому, он обошел дракона кругом. Змейца сделала кольцо вокруг всей поляны, на какой был его небольшой лагерь, а парень все посматривал на нее и слепую голову Нитхи, пытаясь понять, как можно побороть сросшихся в одно целое змеев. Очевидно, что два сплетенных в единого дракона тела были не такими гибкими, как одна змея. Слепая голова, что обвела свою шею вокруг шеи Хёк, мешала ей, и змеице приходилось вращать свое тело, лежащее на земле, чтобы повернуть голову. Вот почему Ситрику раз за разом удавалось выскакивать из-под ее удара. Она была не такой уж и быстрой. Парень подумал, что если он заберется на шею Хёк со спины... «Да не сможет больше ранить его, не сможет убить». Увернувшись от очередного броска дракона, Ситрик снова поднырнул под ее шею и запрыгнул на спину. Хватаясь за змеи, точно за веревки, он принялся взбираться на шею Хёк, вертевшийся и никак не могущий извернуться, чтобы обратить в его сторону обе головы разом. Гадюки уже жалили его, оставляя на руках красные наливающиеся кровью раны. Ситрикс вкрикивал от боли, но продолжал карабкаться, пока не ухватился за рога слепой головы. Дракон взвился вверх, выпрямив шею, и Ситрик чуть не сорвался, держась за рук Нитхи лишь одной рукой. Понимая, что сейчас упадет, он вонзил в тело змеи топор, как ледоруб. Хёк закричал от боли человеческим голосом и принялась биться о деревья, пытаясь достать Ситрика. Змеи бросили с тела дракона в рассыпную, испугавшись. Те, что не успели соскользнуть, падали замертво. Ситрик, вытащив из раны лезвия топора, замер под рогом Нитхи против своей воли, укрывающего парня от ударов. «Где он?» — ревел Лыхёк. «Я не вижу! Не вижу! Не чувствую!» Она остановилась, прекратив биться о деревья, замерла, прислушиваясь. Высунула язык, пробуя воздух, однако ситрик искусанный змеями и облитый драконьей кровью перестал пахнуть собой. «Где-то здесь», — откликнулся Нитхи. «Я убила его?» «Не знаю». Дракон медленно опустил головы на землю и принялся вертеться, всматриваясь в деревья и кусты. Человека нигде не было видно, лишь валялись на земле задушенные и забитые гадюки. Хёк развернула кольцо драконьего тела, чтобы заглянуть под туловище и в корни могучего ясеня. Замерла, высовывая язык. Место у ясеня, где лежали вещи Ситрика, по-прежнему пахло им. «Где это здесь?» — спросил слепой змей. «Нет, тут лишь его вещи». Ситрик опустился на шею змеицы медленно осторожно, Рядом с ним в чешуях копошились оставшиеся в живых ужи и гадюки. Верный за них, Хёка и не чувствовала, что кто-то еще есть на ее шее. Ситрик ухватился за рога змеицы, выпустив из рук головы ее мужа. Он сел чуть ниже раны, из которой текла склизкая, дурно пахнущая трупниной кровь. Топор рассек чешую и кожу, и в ране проглядывала кость позвоночника. Ситрика не знал, что может так сильно ранить дракона». Видимо, жадный до крови топор Виолонда вгрызался в тело змеицы голодным зверем. Дракон становился все медленнее и тише. Хёг тащила тело то к одному древу, то к другому, все выискивая своего врага. Ее голова завалилась, точно она была пьяна. Оцарапав свое тело клыками, змеица отравила сама себя. Ситрика и самого мутила. Рану на спине и плече жгло, а мышцы пронзали судороги. Крепко ухватившись левой рукой за рог, да заправив башмаки под стопорщенную и объемную чешую, Ситрик замахнулся топором и рубанул по шее змеицей. Хёк вздрогнула, а лезвие ударило снова, делая рану глубже. Две головы завизжали от боли и снова приподнялись над землей, кровь из раны бросилась вниз. Лезвие проваливалось все глубже, и с каждым ударом Ситрику все труднее было вытащить его из дыры. «Он здесь!» — завизжал Хёг, покатившись по земле и распутывая шеи. Ситрик свалился на мох и бросился за ближайшее дерево, прячусь от обезумевшего от боли дракона. «Где?» — шипел слепой змей. «Я не чувствую!» «Здесь я!» — воскликнул Ситрик и кинулся к лежащей на земле голове и шее Хёк. Змейца взвыла, наконец увидев человека — Ее вело в сторону, и она никак не могла повернуть к нему голову, а Нитхи стремительно бросился на голос, раззявив пасть. Ситрик отшатнулся, падая на мох и камни, и челюсти слепого змея сомкнулись на шее Хьок. Та закричала, прежде чем ее голова обмякла, вытаращив глаза. Голос сорвался хрипом. Дракон замер, и по телу его прошла дрожь, Слепой змей расслабил челюсти, пытаясь вытянуть из тела Хёк зубы. Когда он, наконец, опустил шею, тело змеицы повалилось на землю, продолжая судорожно сжимать и разжимать челюсти. Из зубов ее струями сочился яд, смешанный с кровью. «Где ты?» — взревел слепой змей. «Я убью тебя!» Ситрик замер, прижавшись к камням. Он боялся вздохнуть и пошевелиться. Оставшаяся голова дракона не видела его и не чувствовала, так как он с ног до головы был вымазан кровью Хёк. Нитхи вращал головой, Ситрик слышал, что из глотки его вырываются стоны и шипения, похожие на человеческие всхлипы. Слепой змей, поняв, что убил свою жену, плакал. Он принялся ползать по поляне и лесу, спускался по скале к берегу в поисках Ситрика, но никак не мог найти ее. Мертвая голова Хёк всюду волочилась за ним, цепляясь и застревая в камнях и деревьях. За ней алой тропой стелилась кровь. Когда дракон выполз на берег, царапая чешуей камни, ситрик понимая, что шум волн укроет его шаги, ринулся за своими вещами, а после в лес. Он бежал прочь, застрявшим в горле дыханием, спотыкаясь и падая, его шатало и вело в сторону. Перед глазами плыло, а он все бежал или шел, пытаясь очутиться как можно дальше от плачущего, одолеваемого жаждой мести дракона. Ситрик то и дело слышал рев слепого змея, раскатывающийся над лесом оглушительным громом. Звериная тропа завела его на болото, и Ситрик остановился лишь тогда, не решая ступить на незнакомую топь. Он прислонился к дереву и понял, что сейчас упадет, Его затошнило, и он закашлялся, ощущая, что готов выплюнуть желудок. Он опустился на колени, кашляя, и с его губ сорвалась маленькая черная змея. Ядхёк, отравивший всю его кровь, точил тело, превращая дыхание в змей. Как и в тот раз. Ситрик упал на мох и багульник, ковром росший в сплетениях низкорослых сосен и берез. Светлое небо и поднявшееся солнце ослепило его. И он зажмурился, испытывая нестерпимую боль в глазах. В голове звенело. Тело бросало то в жар, то в холод. Руки, искусанные гадами, горели. В ушах шумело так, что уже не было слышно рева дракона. Становилось все труднее дышать. Небо прежде светлое. Потемнело и сузилось до крошечной точки. Ситрик попытался приподняться, прислонился к березе, чувствуя, что сознание вот-вот покинет его. В голове не было ничего, кроме боли и темноты, а в сердце страха и змей. «Я убил ее!» — еле слышно прошептал Ситрик, не веря собственным словам. «Я убил Ракель!» Он закрыл глаза и перестал дышать. Так было проще. Еще до рассвета Илька ушла в лес, чтобы проверить расставленные на куропаток селки. С каждым ее шагом тьма между деревьями истаивала, и прорехи неба, прежде красные, становились яркими голубыми. Вставало солнце. Селки оказались пустые, и Илька вернулась домой ни с чем. Мать встретила ее у порогу, усмехнувшись, и пожурила неудачливую охотницу. Теперь, когда боль не мучила Гриму, она снова вставала рано вместе с дочерью. и неожиданно оказалось тесно в одном доме. Прежде ленивая мать, теперь ко всему хотела приложить свою руку, и Илька постепенно уступала ей свою работу. Ферм больше не было, а уходить в новый город на стройку ной это не хотела. Она не желала покидать родной дом. Чтобы не мучиться бездельем, Илька пряла и ткала из найденной на разрушенной ферме шерсти. Все чаще она ходила и на охоту, будто была мужчиной в своей семье. Да потихоньку разворовывала фермы, неся в дом, то ножницы для стрижки овец, то каменные грузила, то чесалки. Тащила все то, что не успели унести лесные люди. Вместе с матерью они запоздало засеяли землю ближайшей фермы, но работы все равно было куда меньше, чем при хозяине. Сходы их были поздней, ведь всю раннюю весну Илька ткала зеленый покров, а Гримма еще не могла работать». Но это посадило и косточки от мохнатых яблок, как и унесла из чертогальвов, и одна из них проросла, выпустив из земли стойкий зеленый побег. Днем солнце уже вовсю жарило бока, и Илька, бросив работу на грядках, спряталась в тени дома, прикрыв глаза. Щеки ее и нос покраснели от загара, обожженная шея горела, отвыкнув за долгую зиму от жестокой ласки светила. Прошлым днем к ней снова приходил Хирви. Он рассказал новости, поел вместе с Илькой и матерью, а после ушел, оставив после себя ощущение незавершенности и недосказанности. Грима все ждала, когда сын Тару, одной из предводительниц лесных племен, посватывается к ее дочери. Она отолмила Ильку, все уверяя ту, что им обеим следует бросить дом и осиротевшую ферму, всходы на которой чуть ли не каждую ночь подъедали и портили потерявший страх зайцы. Она хотела уйти вместе с чужим племенем, понимая, что на родной земле уж не было ничего, кроме оставшихся в глубине корней. Деревья были срублены. Илька не спорила с матерью, но и не соглашалась. Она боялась думать о будущем, ведь сердце ее было ранено переменами. Но то и ждала, и остерегалась сватовства Хирви. Каждый день она доставала из своего мешочка гребень и проводила пальчиком по его зубцам, заставляя их тонко петь. Это отдаленно, но нелепо напоминало игру Ситрика, когда тот трогал струны кантели. Ее душа отмирала каждый раз, когда Илька видела, что крови на гребешке нет. Вот и сейчас, вдоволь отдохнув, она сняла платок и распустила волосы, потянулась за гребешком, висящим на поясе. Илька осмотрела гребень, погладила его точно живое существо — Зубцы вонзились в запутанные волосы, расправляя их и приятно царапая кожу. Она провела несколько раз по волосам и, положив гребешок на колени, принялась завязывать ниточкой косицу. И пока пальцы ее быстро сновали меж прядей, сплетая их, гребень вдруг потемнел, точно напитавшись золой. На зубчиках выступила кровь, замарав платье. Илька замерла. Рука ее медленно опустилась в траву, и незавязанная коса упала на плечи, рассыпавшись. Как завороженная, Илька смотрела на гребень не в силах оторвать от него взгляда. Грудь ее судорожно вздымалась, дыхания не хватало. Дрожащими пальцами она подняла гребешок, и на ладонях ее осталась кровь. Жав руки гребень, Илька заплакала. Слезы текли по коже под рукава, смешиваясь с оставшейся на пальцах кровью. В ветвях зацветающей яблони голосил певчий дрозд. Не веря себе и своим чарам, Илька позвала Ваматер, желая спросить у нее о смерти. Но дочь Туани не пришла, и голос ты пусто и жалобно звучал над полем и лесом. Ваматер не откликнулась на зов. Солнце село, но долго еще в небе горел его алый след, окрасив свод кровавой зарей. Илька дождалась, когда Грима уснет, и, взяв с собой траву, ушла в лес, чтобы найти дорогу в мир духов. Она ничего не сказала матери, утаив свои чувства. Гребешок больше не кровоточил, но стал красным, точно весенний оленьий рог. Он все еще висел на поясе, испачкав кровью платье. Илька спешила к скалам, что были похожи на зубы великана, торчащие из земли. Спешила туда, где в последний раз была зимой, когда Ваматор позвала ее в анелу. Блоха следом притихнув. Собака понимала, что случилось страшное. Она наверняка сказала бы что-то своей хозяйке, если бы умела. Девушка разожгла костер, обдавший жарким маревом жидкие летние сумерки. Бросила в огонь сонные травы, дым от которых стелился по ветру, намечая невидимые прежде тропы. Илька вдохнула этот дым и положила на язык полыни листья белины. Она зажмурилась, терпя ядовитую горечь, обжегшую ей язык. Тропы никак не хотели складываться из дыма, продолжая таиться в светлой лесной темноте. Гудели и шумели птицы, отвлекая и унося в клювах видение, как и Илька пыталась найти в холодном дыму. Разозлившись и почувствовав на своих горящих щеках отчаянные слезы, она это бросила в костер больше трав. «Свежих, еще не высохших». Густой дым повалил из кострища, стукаясь о скалы, точная стены и обволакивая небольшую поляну и гряду огненным туманом. Илька вдохнула этот дым полной грудью, оставив его в своих легких, а после исторгла назад. Так она вдохнула несколько раз, пока звуки леса не затихли, погрузившись в пелену. "Юмала", прошептала Илька, продолжая глубоко дышать. Дым иссушил слезы на ее лице, оставив от них лишь светлые полосы. «Ваматар!» — позвала Илька. «Ваматар, откликнись! Та, что проклята! Та, что больна! Та, что проклинает! Та, что насылает боль! Ваматар!» Ее звонкий голос пронзил дымные лоскуты, как стрелы. Илька открыла глаза. Трупы, стоптанные дымом, появились перед ее лицом. Илька всматривалась в них, желая отыскать темный образ смерти. И она пришла. Как и в прошлый раз, в Аматер появилась из самой густой и черной тьмы, и, ступив на дымную тропу, сошла к ильке, а после села подле нее с другой стороны от костра. Наполовину синее лицо ее было темно и печально. В холодных глазах был лед, который не растаял с приходом лета. Я звала тебя Ваматор. Еле слышно прошептала Илька. «Я не слышала тебя, колдунья, пока ты не оказалась в тонком мире». Илька отвязала с пояса алый гребешок и показала его смерти. Дочь туани нахмурилась, точно не понимая, чего хочет добиться Нойта. «Этот гребень заговорен», принялась бивчего пояснять Илька. «Он закровил, когда ситриком случилась беда. Ваматер!» Голос ее сорвался, Но собравшись, девушка продолжила. «Я хотела спросить тебя, что с ним? Жив ли он или отправился в мир мертвых? Где он теперь?» Ваматор подняла с руки Ильки гребешок и принялась крутить его в своих пальцах. Она щурилась, будто вспоминала что-то неприятное. «Глупая ты!» «Он жив!» — наконец произнесла дочь Туани. «Не за того ты беспокоишься!» Илька судорожно выдохнула, не веря речам смерти. «Он правда жив?» «Что с ним теперь станется?» «Отныне он сам может найти дорогу из мира мертвых. Если пожелает, конечно». Илька выдавила улыбку, услышав заветные слова. Ваматар протянула девушке гребешок обратно, и ну, это сжала его так крепко, будто пыталась обнять дорогого сердцу человека. «Я рада это слышать. Спасибо тебе, ваматер. Прошептала Илька, на щеках ее вновь заблестели слезы. «Но погоди же, почему я беспокоюсь не за того?» Дочь что, не нехорошо усмехнулась, показав жемчужные зубы. «Ты помнишь про нож, в котором лежало две души? Что я говорил о тебе о нем? Что его нужно будет бросить в озеро, когда с того сойдет лед? А еще...» Что о лезвие его нельзя порезаться, иначе нож утащит меня с собой в туанелу. Это не я сказала тебе, а кто-то другой, нахмурилась Ваматер. Ты не все мои условия соблюла. Подумай-ка хорошенько. Илька принялась судорожно соображать, не понимая, что она могла позабыть, и ответ наконец пришел в ее мысли: Мне нужно было выбросить нож, когда цвел кашлегон, подникшим голосом пробормотала она. Верно. Страшная улыбка не сходила с лица Ваматер. А ты отправила его на дно озера, когда кошлегон отцвел. Ты опоздала, Илька. Что теперь будет? Смерть. Илька вскочила, услышав это из уст Ваматер. Тропы, что вились вокруг нее, зашевелились и стаивая и стираясь, как старая ткань. Но, но как? Я же не чувствую себя больной и слабой. С этими словами она похлопала себя по рукам и животу, точно проверяя, а сидел ли ее дух по-прежнему в теле. «Что за смерть? Почему смерть?» «Ты сейчас лишь у порога, Туанеллы. А потому ты и вещицы твои не потеряли телесность. Ты спишь, но еще властвуешь над своим телом. Однако попробуй проснуться. Попробуй!» Илька взвыла. «Это все ты!» Ты обманом затащила меня сюда. Ты сама сюда пришла и сама позвала меня. Я не могла не откликнуться на твой зов, колдунья. Все остальное это твой выбор и твои поступки, над которыми я не властна. Напуганная речами, вам эта рылька замерла и медленно села на землю перед прогорающим костром. Они говорили недолго, но огонь уже затухал, травы тлели быстро. «Мне жаль, но тело твое скоро не сможет больше держать столь сильный дух». Гореча трав на языке притупилась горечью слез. Илька заплакала. Громко, навзрыд. Дочь Туани сидела рядом и молчала, опустив взгляд на тлеющие угольки. «Ты жестока», — пробормотала Илька сквозь слезы. «А ты глупа». «Это ты связала нас обеих клятвой и потащила меня в ту анелу «Да». Но больше ты мне ничего не должна. Неужели ты не поможешь мне за все то, что я сделала для тебя? Я спасла Ситрика. Я соткала зеленый покров, как ты и просила. Пожалуйста. Пожалуйста. Не будь так жестоко со мной. Разве я заслужила это? Ваматер прикрыла глаза, точно размышляя. Я в силах лишь дать тебе девять дней, оставив здесь в тонком мире. Наконец медленно проговорила она. «Но тело твое в лесу беззащитно. Попроси собаку привести к тебе мать. Пусть она заберет тебя». Услышав о гриме, Илька завыла раненым зверем. Сколько раз мать твердила ей, что чары погубят ее, и вот теперь бедной гриме придется нести в дом ее бездыханное тело, не зная, где пребывает ее душа. «Прекрати реветь, дурочка!» Скривилась Ваматор. Через 9 дней у тебя будет целая вечность в мертвом лесу под землей, на то, чтобы вдоволь нареветься. Прогони скорее собаку. Здесь опасно. Илька с трудом, сдерживая слезы, подозвала к себе блоху. Собака, как и все животные, что связаны с духами дома и леса, могла видеть тонкий мир, в котором сейчас и была Нойта. Девушка крепко обняла блоху и зашептала Той на ушко, заставляя собаку отправиться домой. Завороженный зверь замер, внимательно слушая хозяйку. Как только Илька отпустила собаку от себя, блоха тут же сорвалась и побежала домой. Девушка проводила ее взглядом, а после снова обратилась к вам, Атар. «Ты будешь здесь со мной?» «Дюжа, ты важная!» — фыркнула дочь Туани. «Я посижу с тобой немного, если хочешь». «Но не все эти девять дней». «Я побуду тут только до рассвета». «Спасибо тебе». Прошелестела Илька. Костер прогорел. Потух. Лицо в скрылось в темноте. Пусть она и осталась где-то поблизости. Илька почувствовала, что пальцы ее холодеют, теряя чувствительность. Она тихо плакала, уставившись в темноту и слушая волчьи воя страшную совиную песнь. Блоха никак не возвращалась». Верно, Грима крепко спала и не слышала скулежа под дверью. Илька зажмурилась, ощутив, как тело ее вдруг обмякло и повалилось на землю. А она, душа, осталась сидеть, давя из своего бесплотного нутра, блестящие в звездном свете слезы. Вам это права. Илька, так глупа, Илька, так наивна. Вставай! раздался голос. Вставай же ты! Кто-то толкнул его, перекатывая со спины на бок, и Ситрик тут же закашлялся. «Вставай!» — настойчиво повторил голос. «Не могу!» Ему плеснули водой в лицо, и Ситрик недовольно зажмурился. Он попытался поднять руки, чтобы истереть влагу, но оказался настолько слаб, что тело не слушалось его. «Можешь!» — упрямился голос. Его толкнули еще раз, и Ситрик почувствовал боль в плече. Рана от клыка Хеок все еще горела. Он снова закашлялся, но змей в его теле больше не было. Ситрик раскрыл глаза и чуть не ослеп от яркости дня. Он опустил ресницы, боясь снова обжечь зрачки. Мир кругом него медленно наполнялся знакомым цветом и чертами. Перед взором вырос примятый мох и упрямые корни низкорослых болотных сосен. Ставай же ты, убийца дракона!» Ситрик, наконец, дотянулся пальцами до лица и протер веки. «Убийца дракона» звучит куда лучше «убийца волка». Еле разлепив рот, проронил он. «Смотри, не загордись. Я постараюсь быть скромным». Пробормотал Ситрик, качая головой и медленно приходя в себя. «Слишком много слов от того, кто уснул в багульнике. Наконец Ситрик смог сесть, все еще щуря уставшие глаза. Руки его опухли от змеиных укусов, Пальцы снова ничего не чувствовали. Тело ощущалось безвольным и слабым. Он с трудом поднял глаза на того, кто нашел его. Это оказалась медноволосая хульдра. На ней не было одежды, но густые длинные кудрявые волосы облаком закрывали ее грудь, спину и мягкие бока. Мохнатые коровьи ноги она подобрала под себя, сев напротив странника, и длинный хвост тут же лег ей на колени, обвив бедра хозяйки». «Судя по тому, как много ты болтаешь, ты не так уж и плох», произнесла Хульдра, рассматривая ситрика. «Мне кажется, напротив, потому что обычно, как говорят, я молчу», морще сказал тот, его глаза слепались сами собой. «Просыпайся давай, нам нужно уходить отсюда». «Багуль, не копайся на солнце, дурачок. Он только-только зацвел». Она резво подскочила и набрала в ладони воды в ближайшей ямке в пушистом хе поднесла ситрику в пригоршне и помогла ему умыться, а после, немного подождав, подняла словно пушинку, подставив свое плечо. Хульдра без особого труда дотащила его до леса и опустила в папоротник, подальше от цветущего на болотах багульника. В голове светлело, но боль, мучившая тело, усилилась, точно душистая одурь притупляла ее прежде. — Ты голоден? — спросила Хульдра, но ситрик отрицательно мотнул головой. Он ничего не чувствовал, кроме боли. «Глубже дыши!» — посоветовала она, и парень снова провалился в мутный сон. Когда Ситрик пришел в себя, небо было светлым, но ночным. Летние сумерки берегли уставшие глаза. Ему стало немного лучше, и, попытавшись встать, Ситрик обнаружил, что Хульдра промыла его раны и укрыла их лечебными травами. Сама она спала рядом, прислонившись спиной к дереву. Всю ночь Хульдра сторожила его сон. Она спала как зверь короткими урывками, продолжая вглядываться в лесной сумрак, и этого ей хватало. Почуяв, что Ситрик проснулся, она тут же открыла глаза и уставилась на него. Принялась хлопотать и проверять раны. А после напоила чистой родниковой водой, какую принесла в кулечке из бересты. «Тебе надо больше пить», — пояснила она. «Иначе убийца дракона станет жертвой дракона». Ситрик спросил у нее имя, но женщина не ответила, лишь таинственно улыбнулась. «Я Хульдра», — наконец произнесла она. «Так и называй». А «Меня лучше зови Ситриком», — хрипло сказал он, допив воду. «Как хочу, так и буду звать», — фыркнула Хульдра. Чтобы накормить Ситрика, она принесла множество съедобных трав и корений. Сама жевала их, как коровка, почти без остановки». Отходя далеко от раненого, она без труда находила нужные целебные растения в ближайших оврагах и давала их юноше надеясь тем самым помочь ему выздороветь. Ситрик принимал ее угощения, но ел их без особой охоты. «Ты касалась меня, пока лечил раны?» — неожиданно сообразил он. «А как иначе? Разве это не опасно для меня?» «Чары Хульдер по-особому действуют для человека». «Да какой из тебя человек, дурачок!» — фыркнула Хульдра. Ситрик вдохнул и нахмурился, поняв, что сказал глупость. «Ладно, тогда уж лучше называй меня убийцей дракона». «Дурачок!» — настойчиво повторила женщина. Она отошла к роднику и снова вернулась с водой, заставив выпить Ситрика все до дна. Азгид почувствовал, что ты неподалеку и отправил меня за тобой», — проговорила она. «Как знал, что тебе понадобится помощь?» «Азгид, мы недалеко от его обиталища?» «Недалеко, если идти теми тропками, какими шла я. Отведу тебя к нему. Без меня тебе бы пришлось идти долго». Произнеся это, Хульдра проверила раны. С рук она сняла травы. Пальцы больше не опухали, и к ним медленно возвращалась чувствительность, но рано рассекшая плечо и лопатку, Хульдру по-прежнему беспокоила». Я видела в твоих вещах покров, о котором просил Азгит, несколько отрезов. Могу я взять один из них, чтобы укрыть им твою рану?» Спросила она. «Нет», — твердо ответил Ситрик. «Это не для меня». «Надо было укрыть тебя им, не спрашивая», — проворчала Хульдра. «Уж прости, я не всесильна. Мне проще лечить зверей, чем ветиров». Сказав это, она вдруг хмыкнула. «Погоди-ка». Ты же огненная птица. А чего тебе не сжечь израненное тело и не смастерить из пепла новое? Я не умею, честно протянул Ситрик. Тоже мне, фыркнула девушка корова. Терпи тогда и спи дальше. Сон лучшее лекарство. К утру Ситрик уже стоял на ногах и был готов идти следом за хульдрой, так как и обещала, повела странника своими тайными тропами. Шли медленно и часто останавливались, но Хульдра не заставляла Ситрика идти быстрее, понимая его состояние. Лишь на второй день пути, когда солнце скрылось за деревьями, но долгий свет его остался прикованным к небу, они, наконец, вошли во владение Азгида. Лес казался живым и куда более полным, чем обычно. Ситрик всматривался в деревья и всюду видел присутствие Хульдр. Их смех грезился ему. Он звучал звонко и радостно. Коровье девы, как рассказала спутница Ситрика, любили лето и долгие дни с их несмолкающими утренними и вечерними зорями. Хульдры прятались в густой листве орешника и высоких папоротниках, росших вдоль звериной тропы. Поняв, что Ситрик гость Азгида заметил их, они перестали таиться, и их лица, обрамленные спутанными волосами, мелькали в лесу чаще, чем снующие по стволам сосен белки. Заигравшись, они бросали в странников шишки и жёлуди, поддразнивая скупую на улыбке медноволосую Хульдру и ее понурово спутника. Женщина раздражалась и била копытом землю, припугивая сестриц, точно нашкодивших котят. Ситрик лишь усмехался, стараясь не обращать внимания на опьяненных приходом лета Хульдр. Неожиданно для себя парень вскоре узнал тропу, по которой Хульдра вела его — Он здесь уже был, когда пришел к Азгиду, чтобы спросить о зеленом покрове. Ситрик подивился тому, как давно это было. Но еще больше тому, что теперь, ступая по оставшейся прежней тропе, он сам стал иным. Вскоре деревья расступились, обнажая поляну, покрытую буйной голубой травой и вереском. Раскидистая старая яблоня, что росла посредине поляны, показалась Ситрику сухой, мертвой. Все кругом нее сладко цвело, опушившись зеленью, а яблоня замерла, будто оставшись внутри зимы. На ветвях яблони лежал лесной ярло, обратив к небу невидящий взор, а сверху на него смотрела столь же слепая летняя ночь. Услышав, что Хульдра привела долгожданного гостя, Азгид медленно приподнялся и спрыгнул с дерева. Он сам пошел навстречу Ситрику и Хульдре, и в движениях его парень видел нетерпение». «Я ждал тебя», — сказал Азгид вместо приветствия. «Здравствуй, лесной ярл», — негромко произнес Ситрик. Медноволосая Хульдра, поклонившись, отошла в сторону, оставив гостя и Азгида наедине. «Я нашел колдуна». Почему-то, понизив голос, проговорил Ситрик. «Вернее, колдунью. Внучку той -ной -ной ты, которая бежала с этих мест, когда пришло мое племя. Она изготовила для тебя покров». Лесной ярл кивнул, выслушав юношу. Ситрик снял со здорового плеча сверток своего плаща и, развернув его, вытащил самый маленький лоскут зеленого покрова. Таким можно было укрыть разве что ребенка. Однако Илька была уверена, что этого хватит, чтобы накрыть голову ослепленного ярла. Азгид протянул руки, и Ситрик вложил в них покров. Пальцы, покрытые роговым слоем, похожим на копыта, жались на ткани и провели по сплетению нитей. Лесной ярл улыбнулся, и Ситрик понял, что, не видя, он ощущает сейт, который Илька вплела в полотно. «Спасибо тебе, огненная птица», — наконец произнес Асгет. «Надеюсь, это начало нашей дружбы, и ты не будешь, как прежняя птица, жечь мои леса своим неукротимым пламенем. И мои глаза тоже». Сказав это, Азгид по-доброму рассмеялся, показав крупные зубы, и Ситрик чуть улыбнулся. Лесной ярл прижал отрез к себе, продолжая мять его пальцами. «Сыны в ответе за поступки своих отцов!» Произнес он, чуть склонив голову, и Ситрик ощутил на себе невидящий взгляд. «Я рад, что ты сполна искупил вину Холли передо мной!» «Отцов?» Еле слышно прошептал Ситрик, но Азгид услышал его и кивнул. «Разве я не прав?» «Ты прав, господин», — помедлив согласился Ситрик. Слова лесного ярла напугали его, удивили, но вместе с тем открыли глаза, будто это не Хульдра был слеп, а он сам. Не выдерживая белого взгляда Азгида, Ситрик заглянул за его плечо туда, где было сухое дерево. «Что с твоей яблоней, господин?» осмелившись, спросил он. Она больна, потому что болен я. Спит, потому что у нее нет сил пробудиться. Она жива? Жива. Она распустится, когда зеленый покров заберет мою боль. Распустится и зацветет. Хульдра говорят, что в садах людей яблони уже начинают отцветать. А ты сам не видел ли? «Я давно не видел садов, господин. Уже столько дней я сам живу как Хульдра, а прежде этого как водяной дух». «Птицы далеко летают», — согласился Асгет. «Как выйдешь из лесу, так увидишь сады, те, что принадлежат Бирне. Посмотришь». «Ты больше не вредил ей, Бьорну. нахмурился Ситрик. «Я соблюдаю уговор, птица». Бьорн больше не охотится в моих владениях, а Бирна засеяла поля крапивы и прорастила на них хвощ. Она теперь не жена мне, она теперь человек, а жизни людей мне неинтересны. Покуда те не начинают охотиться, давалит лес без спросу и страху. Удивительно, что она по-прежнему держит свое слово. С нее останется. «Батраки ее и охотники перестали донимать меня!» «Я рад, господин!» Азгет кивнул. «Я слышал, что хульдры говорят о ней, будто она несчастна. Вот только это теперь не моя забота!» «Что с ней?» «Что с ней?» Передразнил Азгет и фыркнул. «Она стала человеком! Разве это настолько плохо?» «Тебе ли не знать, Ситрик, тебе ли не знать?» Азгид покачал головой. «Ну что же, она сама наказала себя, выбрав судьбу человека. Я не виновен во всех тех бедах, что стряслись с нею после того, как она ушла из моей обители. Все теперь лишь буйные всходы ее выбора. Зато она больше не в долгу перед тобой и живет с тем, кого выбрала ее душа. Асгит будто не услышал этого». Он произнес, «Твой путь лежит через ее дом, как прежде». «Верно», — согласился Ситрик. «Надеюсь, она встретит тебя, как подобает». «Ты дорогой для нее гость. Уж прости меня, птица, но боюсь, что я не могу угостить тебя бараниной да уложить спать на мягкие кровати. Гусиный лук и сырая трава под боком тебя не обрадуют, так как человеческий дом и еда». «Спать на земле тебе могло надоесть», — Ситрик усмехнулся. «Я успел привыкнуть к такому гостеприимству леса. Но право, я бы не отказался от мяса и жарко натопленной бани». «Тогда ступай», — мягко произнес лесной ярл. «Мои хульдры проводят тебя». «Я помню дорогу». Ярл попрощался, и Ситрик, поклонившись ему, ушел, Он ступил на знакомую тропу, что вела к дому Бирна, и тревога опутала его серебряной паутиной. Чем теперь жили бирные и Бьорн, если Азгид запретил им охотиться и выращивать зерно? Почему Азгид говорил о Хульдре, ставшей человеком так, будто судьба ее стала невыносимой? Лес был хожен, и тропа под ногами была истерта сотнями копыт и ног. Скоро уж деревья расступились, обнажив поросшие сорной травой и хвощом поля. Лишь малая часть вокруг домов батраков была возделана. Вместе с ветром над полем летели лепестки отцветающих яблонь, сияющие в жидких сумерках ночи, как падающие звезды. Впереди на невысоком холме вырос чистокол, за которым прятался богатый дом Бьорна. Ситрик шел к нему, с трудом переставляя ноги. Но от одной лишь мысли, что вскоре он окажется в человеческом жилье, ему становилось хорошо и радостно. Наконец, он опустил руку на ворота и постучал. Как в прошлый раз звонко залаял пес и принялся прыгать на ворота, гремя за совом. От этого грохота верно проснулись не только хозяева дома, но и весь рабочий люд в округе. Лай подхватили и другие псы, разнося весть о ночном страннике. Не скоро к воротам подошла женщина. Она бросила на сетрика взгляд сквозь щелку и спросила, кем он будет. Гость ответил, сказав, что он друг бирный. Помедлив, служанка, наконец, впустила ситрика, и пес, бегавший по двору, тут же радостно бросился на него, испачкав тому подол рубахи и штаны. «Хозяева спят?» — спросил парень. «Бирна спит, Бьорн еще нет. Ты проходи». Постучав, ситрик показался на пороге и прошел в большую комнату, где горел очаг. Широкоплечий мужчина, сидевший у огня, тут же обратил свой взор на вошедшего». Бьорн почти не изменился за то время, что Ситрик не видел его, а вот мужчина нахмурился, пытаясь вспомнить давнего гостя. Ах так это ты! Наконец разразился Бьорн и великодушно улыбнулся. Проходи, тебе и не признать сразу. Вместе с Ситриком к очагу подошла и служанка. В руках она держала куль светлой ткани, и парень не сразу сообразил, что женщина была с ребенком. Бьорн, заметив, что Ситрик смотрит на младенца, произнес: "Это наш сын Йот, родился седмицу три назад. Вот это радость!" Подивился Ситрик, но лицо Бьорна неожиданно сникло. Что-то с Бирной? Как она? Мужчина вздохнул, а после неохотно произнес, понизив голос: "Потихоньку, ты это. Лучше поешь, ложись спать." Завтра велю баню натопить, да чего повкуснее сготовить. — Гисла, чего там у нас осталось ужина? Весь остаток ночи ребенок плакал, и Гисла качала его на руках. Рано утром приходила кормилица со своим младенцем, и крик в доме стоял невыносимый, однако Бирна даже не вставала с постели. Ситрик слышал, как Бьорн ворчал, да грозился оставить дом или выставить за дверь кормилицу вместе с детьми, лишь бы не слушать снова детский плач. После бани и вкуснейшего ягненка хозяин дома снова подобрел. Ситрик же вновь почувствовал слабость, и Гисла ненадолго, оставив ребенка с матерью, помогла ему с раной, перевязав плечо. Запоздала за столом появилась и бирна, заспанная и уставшая от сна. Ситрик радостно приветствовал хозяйку дома, но когда увидел ее печальное лицо, сник сам. Казалось, что ничего не осталось от прежней красоты Хульдры. Лицо ее было в морщинах и красных пятнах прыщей, под глазами залегла тень, волосы, прежде пушистые, были заплетены в тонкую косу по голове. Руки и плечи ее теперь были так худы, что платья висели на ней, будто были с чужого плеча. Глаза ее казались потухшими. Потому как часто Гесла ходила к соседке-кормилице, Ситрик понял, что молока у Бирны не было вовсе. Муж смотрел на хозяйку дома с жалостью, скрытой под холодным раздражением и силой. «Расскажи, где был?» — попросила Бирна у путника и, запустив руки в мясо, наконец слабо улыбнулась. «Рада, что ты цела. «Не сказал бы, что я остался целым». Ситрик охотно поведал Бирне и Бьорну о своих странствиях, надеясь, что это хоть сколько-нибудь развеселит и заинтересует хозяйку. Он рассказал ей о зеленом покрове и о эти что изготовило его, лишь умолчал о базгиде и его уговоре. Верно, зрение уже вернулось к лесному ярлу. Это могло огорчить и напугать Бирну. Бьорн пил пиво и слушал, девясь приключениям. Все, что говорил Ситрик, казалось ему красивой и складной ложью. Он будто бы сам позабыл, что жена его прошлым летом была Хульдрой. Бирна слушала с интересом, и в глазах ее наконец-то появился живой блеск. Говорил Ситрик чуть ли не все утро, и дневное теперь солнце вовсю жарило отвыкшую от тепла землю. Он понимал, что стоит уж идти дальше, чтобы до наступления сумерек добраться до переправы. Но так хорошо было дома у Бирны. Да и пиво женщина варила вкусное. Когда он утомившись закончил свой рассказ, хозяйка снова сникла. Ситрик спросил ее, чем жила она и ее муж все это время. Коровки у нас сильно болеют, поделилась Бирна. Зимой две погибли, а те, что остались, до сих пор худы после зимы и никак не пожирнеют. А уж лето. Это хульдры их спасбич прогоняют. Насупившись, пробормотал Бьорн. Лицо его уж стало красным от выпитого пива. Да по ночам приходят и седлают из мести. Сколько богу не молись, а защиты от них нет никакой. «Ты видел их?» — спросил Ситрик. «Тоже мне. Увидишь их. Если они сами не захотят, то все глаза проглядишь, да никого и не усмотришь». «Я бы, может, и следила за коровками, как прежде, да только руки у меня опускаются». Гисла помогает с ними, да батраки посматривают. Да толк-то. Верно, что лесной ярлы правда мне мстит. С прирученной злой печалью сказала Бирна. Мало ему того, что мы поля те, что ближе к лесу не вспахивали. Зайцы там теперь пасутся и лоси. Все мало ему. Ситрик открыл был рот, чтобы рассказать о том, что Азгид соблюдает свои обещания и не трогает хозяйство Бирны и Бьорна, но смолчал. Так может, они болеют от того, что всегда были слабы? Или от того, что мор сейчас какой-то поднялся? Просто твои чары берегли их и выхаживали?» Наконец произнес он, вспоминая слова своей медноволосой спутницы, да прежнюю ласку хозяйки какой-то одаривала своих коров. Услышав это, Бирна со звоном опустила свой стеклянный стакан на стол, поднялась и, как маленький капризный ребенок, выбежала из дому. Бьорн вздохнул так, будто зарычал. «Я уж выучил это, что не стоит напоминать ей о прошлом», сказал он, складывая на груди руки. «Как у нее пузо поднялось по весне, так она сама не своя, будто больна. Только раны никакой я на ней не вижу». Он отпил из кружки и тяжело добавил. «Может, проклял кто? Этот хрен лесной не иначе». «Да брось». — произнес Ситрик, но после они замолчали. Вернулась Бирна, но за стол рядом с гостем больше не села. Ситрик понимал, что она обижена не на него за его неосторожные слова. Бьорн велел Гисли, чтобы та убрала со стола, а гостю предложили выйти с ним из дома, да посмотреть на хозяйство. Ситрик вышел во двор. Хозяин задержался, объясняя что-то расторопной служанке. Только они отошли от дома, как Бьорн заговорил. Слыхал я, что бывает такое, что бабы с ума сходят, пока дитё под сердцем носят. Но чтоб так? У меня у самого-то точно муравьи все мозги проели от детских криков. Но, Бирна, вижу я, что с ней что-то нечистое, что-то черное внутри нее. И появилось оно сразу, как отпал ее звериный хвост. Она просто стала человеком, сказал Ситрик. Да еще и матерью. Лежит целыми днями, но не спит. Из дома не выходит, так что солнце белого не видит, не слушая гостя, продолжал Бьорн. Сама воет, как услышит, что заревел ребенок, и не идет к нему. Это на тебя увидела, хоть с кровати встала, а так дальше бы и лежала, уткнувшись носом в стенку, чтобы не видеть ничего, что кругом нее творится. Жалуется мне постоянно, будто я священник какой-то. Обленилась совсем. Уж все за нее слуги делают. Ситрик замолк, услышав это. Больна она! Раки меня пусть сожрут, коль я не прав. Они спустились с холма, на каком стоял двор, и подошли к мелкой речушке. Женщины стирали белье, стоя по голень в ледяной воде. Бьорн пустился рассказывать о том, что охотиться ему теперь приходится на другом берегу, ну и там лесной ярл, будто прячет от него добычу. «Мучает он нас обоих, хой мучает. Не знаю, когда это надоест ему», — ворчал Бьорн. «Попробуй заключить с ним новый договор. Он больше не злится на вас?» — медленно произнес Ситрик. «А чего же он не злится? Тебе откуда знать?» — парень не ответил. «Я слышал, как одна охотница, всякий раз вступая в лес, просила духов и матерей зверей быть к ней благосклонными». Она уважала и чтила их землю и порядки. «Ты прогневала лесного ярла тем, что забрал себе его жену. В том лишь твоя вина». Бьорн затряс головой, не желая соглашаться с его словами. Он взглянул на стирающих женщин, чтобы удостовериться, что те не слышали речи Ситрика, а после зыркнул на парня. «Что же? Ты хочешь, чтобы я лебезил перед ним?» «Он хочет уважения, когда ты входишь в его леса. Ты гость, а не хозяин». Гость по-твоему укравший жену, буркнул Бьорн. Так извинись и заплати ему. Узнай, что он может потребовать за нее. Бьорн вздохнул. Может, ты и прав. Дюже у тебя это складно звучит. Когда забудутся старые обиды, он может и поля разрешит снова засеять и свиней до да коров у опушки пасти. Не повезло тебе, хозяин соседом. Вот только соседом надо дружбу иметь. Да уж, не повезло. Они еще немного постояли у воды, а после Ситрик, посмотрев на солнце, произнес ⁇ Поздно уже, мне надо идти дальше в Оноскан, чтобы к вечеру добраться до переправы или брода ⁇ Успеется, произнес Бьорн. Я могу попросить кого из детишек батраков провести тебя к старику Хауку. Здесь недалеко, а брод и того ближе. Вдвоем они обошли нераспаханные поля. Бьорн отвел его и к пасущимся коровам, чтобы показать любимых питомцев бирны. Животные правда похудели, но, кажется, жалобы хозяйки были куда страшнее действительности. Коровы выглядели обычными, хоть и не такими жирными и лоснящимися, какими были прежде. После пришли к хлеву и курятнику, где Бьорн принялся рассказывать о том, как вместе с батраком строил новый дом на краю деревни. И от того, что он валил лес, ему в голову лезла всякая жуть, будто из срубленных стволов текла кровь, а под ногами сновал черный дым, наводя ужас. «Я уж думал, что с ума схожу», — бубнил Бьорн. «Потом только понял, что это все из-за того же». Ситрик, чувствуя, как тает лед у него в желудке, снова обратился к хозяину усадьбы, напомнив, что ему нужно отправиться в путь. Бьорн медлил, посматривая на свой, видимо, всюду дом. Кажется, они все обошли, и мужчины успели закончить припасенные слова. Что-то неладное было в том, как тот вел себя. Бьорн! окликнул Ситрик, наморщив брови. Что ты хочешь от меня? Мужчина не ответил. Лишь после, когда они во второй раз уже обходили одно и то же поле, Бьорн вдруг произнес: Ты уж прости меня! Ну, я не могу смотреть на то, как плохо моей жене. День ото дня она все чахнет. Скоро от нее ничего не останется. Ситрик остановился, вперив глаза в Бьорна. Она больна, вздохнул мужчина. Если не тело, коли ты не видишь ран, то дух ее болен. Я ничего не могу с этим поделать, Бьорн, сказал Ситрик. Мне жаль. Знаешь,. Неожиданно буркнул хозяин. «Я много думал о том, что это ты сделал ее такой. Ты обратил ее человеком». От этих слов у Ситрика сперло дыхание. «Ты просил помочь вам». Наконец выдавил он, задыхаясь от обиды. «Да только помощь твоя вышла нам боком». Ситрик опустил взгляд в землю, судорожно соображая. Он понял, что, доверившись, рассказал хозяину и хозяйке дома все о зеленом покрове и оставил свои вещи под лавкой. «Вот же дерьмо!» — прошипел Ситрик, и голос его взвился. «Ты что решил наделать, а?» Оттолкнув Бьерна, он бросился к дому. Мужчина не побежал за ним следом, оставшийся стоять посреди поля. Ситрик влетел во двор и попытался открыть дверь, но та была закрыта. «Бьерна!» — закричал он, барабанив дверь. «Открой мне!» Ответом ему была лишь тишина. Прислонив ухо к двери, он услышал, как за ней хозяйка в полголоса переговаривается со своей служанкой. Разбуженный грохотом и криком, ребенок заплакал. «Бирна!» — снова воскликнул Ситрик. Его распирал от злости. «Не трогай покров!» Он силой ударил по двери так, что тут рехнуло. Понимая, что этим ничего не добьется, он принялся осматриваться, пытаясь понять, как попасть в дом. Бросил взгляд на крышу и увидел, что из отверстия, расположенного над очагом, поднимаются тонкие полосы светлого дыма. Быстро подумав, Ситрик решил, что он вряд ли поранится, если спрыгнет в очаг. Подставив стоящую у входа скамейку, он легко взобрался на невысокую крышу пристройки, встал на ее вершинку и оттуда подпрыгнул, цепляясь за деревянный тес. Плечо пронзило острой болью. Ситрик поморщился... Но стерпел, а вот тес под его рукой оказался непрочным. Деревяшка посыпалась под пальцами, и ситрик еле успел ухватиться за покореженную кровлю поблизости. Зацепился и, подтянувшись, наконец достал до дымового окошка. Протиснулся под крышку, а после сел на край, спустив ноги и спрыгнул сначала на балку, а потом, свесившись на пол, даже не угодив в очаг. Гисла закричала и ринулась с ребенком в угол. Ситрик даже не посмотрел на нее. Он пошел к кровати, отгороженной занавеской, и, отбросив ткань, увидел Бирну, укрывшую свои плечи зеленым покровом. «Отдай его!» — потребовал Ситрик. «Это все из-за тебя!» — тут же воскликнула женщина, прижимаясь к изголовью кровати и судорожно цепляясь за край покрова. «Если бы не ты, я была бы такой же, как прежде. И коровы мои не болели бы. И Бьорн мог охотиться. Все из-за тебя!» «Бирна, это был твой выбор!» Ситрик рассвирепял. «Вы с Бьерном это придумали! А я лишь помог!» В глазах его верно вспыхнуло пламя, потому что Бирна пискнула от страха и с головой зарылась в отрез. «Все из-за тебя!» Продолжала твердить она, хныкая. «Это твоя вина!» Ситрик сжал кулаки, пытаясь совладать с гневом. Ему хотелось наброситься на Бирну и содрать с нее зеленый покров, Только он понимал, что может сильно навредить ослабевшей женщине и ненароком порвать драгоценную ткань. Бирна и правда была больна. Она была безумна. «Покров не поможет тебе», — медленно произнес Ситрик. «Ты не больна». «Я не верю тебе», — плаксиво бросила она. «Ты выносила дитя, которое питалось твоими соками, а потому ослабла. Люди не так крепки, как хульдры. Ты просто стала человеком». «Так пусть Покров сделает меня обратно Хульдрой!» Ситрик раздраженно фыркнул. «И что тогда? Ты бросишь Бьерна с ребенком и вернешься к Азгиду? Раз уж тебе не по нраву человеческая жизнь!» Бирна высунулась из Покрова и бросила на гостя полный ненависти взгляд, однако глаза ее обжигали не так, как взор огненной птицы. «Быть человеком не болезнь!» Взвешивая каждое слово, произнес Ситрик. Покров не вернет тебе хвост и копыта. Твои коровы не станут жирными от того, что ты наделал на себя покров. Поле само не прорастет ячменем и пшеницей. Ты останешься человеком. Без чары хвоста. Услышав это, Бирна замотала головой, отказываясь верить в сказанное. Она опустила лицо в чудесную ткань и громко завыла. Ребенок заплакал вместе с ней. «Я не хочу быть человеком!» Бирна... «Говорю же, Покров тебе не поможет». «А что мне поможет?» «Я не знаю. Раз уж Азгет властвует над Хульдрами, расспроси его. Узнай, может, он скажет тебе что». Услышав имя лесного ярла, Бирна перестала плакать. «Он убьет меня, если я приду в лес», — пробормотала она. Дверь загремела, и за ней послышался ревущий голос Бьорна. «Гисла, это я, открой!» Служанка бросилась к двери и отперла засов. Бьорн спешно вошел в дом и увидел Ситрика у кровати жены, тут же двинулся на него, угрожающе сжав кулаки. Понимая, что вряд ли выберется из этой передряги целым, Ситрик проворно отпрыгнул от кровати к очагу и поднял из него тлеющий уголь, и тот сейчас же вспыхнул в его руке. Черное стало белым, ярко озарив помещение. Бьорн остановился, уставившись на пламя. Я сожгу твой дом и всех вас заодно, если ты решишь напасть на меня. Рука его подрагивала, но голос звучал убедительно. Бьорн отступил бураве Ситрика тяжелым и темным взглядом. Гисла вовсе выбежала из дома, сжимая в руках младенца. Бирна приподнялась на кровати и равнодушно посмотрела на своего мужа, стирая краем покрова слезы со своего лица. Бирна, отдай мне покров, требовательно произнес Ситрик не отдавай прогудел бьорн обращаясь к жене женщина вздохнула ситрик сказал что покров не поможет мне пробормотала она чего же ты ведь больна больна может быть только покров уж ничего не исправит произнеся это она бросила ткань на пол и снова повалилась на кровать бьорн дернулся желая поднять покров первым но ситрик опередил его Он потянул к себе зеленый покров свободной рукой, продолжая в другой сжимать уголек. И, сказав больше ни слова, Ситрик попятился к стене, взял куль своих вещей и, забросив уголь обратно в очаг, спешно ушел из дома. Он все время оборачивался назад, боясь, что охотник бросится на него с кулаками или ножом, но мужчина остался на месте. Выйдя со двора, он побежал в сторону леса к тропе, откуда он когда-то вышел к дому бедного.